1916 год. Глава 11. 17 ноября 1916 года. Неаполь, Италия. Госпитальное судно Его Величества Британик. Одну за другой Энни отдергивает тяжелые шторы, закрывающие массивные иллюминаторы по всей главной палате, которая когда-то была обеденным залом первого класса. Ей требуется больше получаса, чтобы обойти всю палату со всеми ее пациентами, которые начинают просыпаться и звать ее, просить о том, чего Энни не может им дать. Уверенности в будущем. Еще одну дозу морфия. Энни не дозволено даже касаться повязок на ранах, чтобы не занести инфекцию, отчего время тянется дольше и изнурительнее. Это постоянное ощущение беспомощности, Даже когда ей поручают разносить завтраки, кормить раненых кашей, вытирать рты, опорожнять утки, менять простыни, лить уксус в трещины в полу в попытках вычистить оттуда остатки крови, рвоты или мочи. И прежде всего слушать, пока истории и потоки слов не сольются воедино постоянным ропотом ярости, страха и боли. Для Энни удивительно, как быстро это новое существование стало рутиной. Как будто она снова на Титанике. Как будто ужасная трагедия и последние четыре года были всего лишь долгим кошмарным сном. Два корабля настолько похожи, что пережитое начинает сплавляться воедино. Здесь те же длинные широкие коридоры, та же планировка, так что Энни без труда находит дорогу. Та же непрерывная качка под ногами, когда корабль рассекает волны. Тот же бодрящий соленый воздух наполняет легкие и треплет волосы. На корабле Энни постоянно мерещится, что она так и не покидала «Титаник» и что всегда была в море, что море — ее дом. Люди и обстоятельства, конечно, совсем иные, и, как ни странно, Энни предпочитает британник. Лучше обслуживать пациентов, чем привередливых, богатых пассажиров. Она закрепляет завязку и переходит к следующей шторе. Поднимается пыль, кружась в голубовато-серых лучах морского рассвета. Дождь с силой барабанит по стеклу. Прошло уже почти пять дней на борту «Британика», но все едва устаканилось. Воспоминания смазываются, когда Энни смотрит, как струйки воды сливаются воедино, истекают прочь. По крайней мере, она думает, что это воспоминания. Иногда она не может отличить свое настоящее детство, древние сказки, которые рассказывала бабушка Эшлин, и случайные фантазии, изменчивые, мимолетные, странные. В них девочка в муслиновом платье и толстом шерстяном свитере бежит под дождем к огромным утесам, выходящим на Ирландское море. и холодный воздух обжигает юную кожу. Но воспоминания сливаются воедино, и тогда она становится молодой женщиной, танцующей на шумных многолюдных улицах Лондона. Она смеется, поднимая лицо к небу, и чуть не опрокидывает стойку с жареными каштанами, и ловит ртом капли дождя, горького от угольного дыма. Потом они обе становятся третьей, Девушкой, что наполовину тюлень, наполовину человек. И ее тело движется в изгибах прилива, когда она плывет к поверхности, а дождь бьет по ней словно пули. Девушка преображается, гладкость звериной шкуры становится нежностью детского тела, и две ноги отчаянно бьют по воде, когда она прорывает гребень волны, испуская первый человеческий вздох. Рядом с Энни мужчина хватает ртом воздух. Она резко отворачивается от окна и дождя и бросается к ближайшей кровати, где пациент, кажется, задыхается, словно что-то попало ему в глотку. Он пожилой, с сединой в волосах и щетиной на лице. Глаза округлились, расширились от страха. Энни пытается помочь ему сесть, неужели чем-то подавился». И в считанные секунды к ней присоединяется сестра и дежурный врач. Он быстро и грамотно проверяет глаза, заглядывает в рот, щупает пульс на шее, а потом объявляет, что с мужчиной все в порядке. «Всего лишь приступ паники», — поясняет доктор Энни, когда они отходят от постели обсудить случившееся. «Дам ему дозу морфия. Присматривай, пока не заснет». Энни убирается вокруг кровати, Ожидая, когда мужчина сомкнет веки, но тот не проявляет никаких признаков сонливости. Возможно ли стать невосприимчивым к морфию? не попросила бы у доктора еще дозу, но он и сестра заняты более серьезным пациентом в другом конце палаты, и она терпеть не может их беспокоить. — Простите, что со мной возни, как с ребенком, — смущенно говорит мужчина и кивает в сторону иллюминатора. Просто я боюсь моря. Не путешествую по воде, если могу этого избежать. Но военные не спрашивают. Я так и не научился плавать. И мы, похоже, в любую минуту пойдем ко дну, верно? Серый океан и правда выглядит особенно плохо. И не может понять, почему его страшаться. Не волнуйтесь. Вы в полной безопасности. Это Британик, побратим Титаника. Мужчина перебивает ее, взревев, как осел. «И от этого мне должно стать легче. Мы оба знаем, чем там дело кончилось, так ведь?» «Этот корабль другой. Он лучше. Его изменили, основываясь на том, что узнали после потопления», — говорит Энни. Она надеется, что не слишком ошибается. Она не уверена, что предприняли в «Уайт Стар Лайн». Они, как говорят, винили больше айсберг, нежели недостатки корабля, нехватку спасательных шлюпок и пренебрежение мерами безопасности. Заглушенный телеграфный сигнал. За последние несколько лет сменилось столько теорий, что Энни сбилась со счета. Она щурится, глядя на обожженную солнцем светлую кожу мужчины, на пятнышки на носу, похожие на веснушки, которые пытаются вновь проявиться. «Ирландец, да? Тогда вы знаете, кто такая Дубесса?» — говорит Энни. И ирландское произношение «Дубесса», как всегда говорила бабушка, легко соскакивает с языка. «Нет? Никогда не слышали?» — спрашивает она, когда мужчина, глядя на нее, хмурит брови. «Разве бабуля не рассказывала сказки про нее?» «Дубесса присматривает за всеми моряками, за всеми, кто в море». Это не вся история. Но Энни не хочет пугать его еще больше, а он явно не слышал о той, кого в бален, Тое учит уважать и бояться практически с рождения. Не беспокойтесь. Если быть хорошим человеком, она спасет. Энни улыбается мужчине так сильно, что болят щеки. А вы вроде бы хороший. Старик смотрит на нее с сомнением. «Не знаю, милая». «Я, в конце концов, сражался на войне!» Но он, кажется, успокаивается и все-таки засыпает. С концом смены Энни может уйти на завтрак. Она спускается в столовую, где по привычке берет миску овсянки, садится рядом с Вайлет за длинный, ничем не украшенный стол и смотрит на жижу без особого аппетита. Иногда по утрам она с трудом вспоминает, что такое голод, как будто за ночь забыла. «И не смог выбраться?» спрашивает Вайлет-радиста Чарли Эппинга. Тот кивает. Он сидит верхом на скамейке с противоположной стороны стола, опершись одним локтем рядом с вилкой и жестикулирует кружкой кофе. Стучал, видать, почти все три часа. Парню чертовски повезло, что Мортимер случайно оказался рядом и услышал. А так бы помер с голоду в подсобке. Так себе смерть, а! «Кто помер бы?» — спрашивает Энни, помешивая содержимое миски. Чарли заговорщицки к ней наклоняется. «Один санитар, Стэнли Уайт. Сперва из операционной пропадает целый поднос скальпелей, а потом, когда он идет за новыми, входит в подсобку и дверь за ним запирается», — заканчивает за него Вайлет. «И никто не замечает, что его нет. Это не случайность была». Вставляет другой санитар, сидящий с дальней стороны от Эппинга. «Вы же знаете, что на этом красавце живут призраки!» Он проводит рукой в воздухе, подразумевая весь корабль. Вайлет смеется. А когда смеется, она напоминает Энни безупречную ирландскую девчонку с густыми золотисто-каштановыми волосами и улыбчивыми серо-голубыми глазами. «Милая красавица!» всегда готовая повеселиться. «Не, я бы так далеко не заходила, да и тебе бы лучше поосторожнее с такими разговорами. Капитану точно не понравится». Однако Энни не упустила быстрый взгляд, который Вайлет сперва на нее бросила. Энни сглатывает не в силах поесть. Это не первый слух о привидении, который, как она теперь знает, здесь обычное дело». Разве не ходят такие истории о всяком большом корабле, особняке, глубоком и темном лесу? Только вчера один пожарный клялся, что видел мужчину в смокинге, который шел к нему по коридору, но растворился как раз в тот миг, когда они вот-вот бы столкнулись. Божился, что почувствовал, как похолодел воздух, когда мужчина прошел сквозь него и исчез. Мол, в коридоре даже запах сигары остался». С другой стороны, не знала, что многие члены экипажа проводят время по ночам в коридорах, передавая друг другу сигару, делясь крохами утешения. Отсюда, вероятно, и запах. «Ну, некоторые пациенты уже не совсем в себе», — напомнила Вайлет вчера вечером, когда Энни заговорила об этом перед сном. «Неудивительно, что слышит и видит всякое. Пока это пациенты, а не мы, бояться нечего». Добавила она вроде бы в шутку, но затем, наверное, поняла, что могла невольно задеть Энни, ведь та еще меньше недели назад жила в сумасшедшем доме и с робкой улыбкой зажала себе рот ладонью. Она не сумасшедшая, но в ней есть нечто привлекающее безумие. Теперь, прежде чем Энни успевает подобрать слова, Вайлет поворачивается к ней, явно желая сменить тему. Она мягко касается броши, приколотой к переднику Энни. О, красивая какая! Я видела ее раньше. Энни трогает украшение кончиками пальцев. Крошечное золотое сердечко, свисающее со стрелы. На щеках вспыхивает румянец, смущение от того, что на нее обратили внимание. Вайлет очевидно принимает ее молчание за застенчивость, потому что подмигивает Эппингу и санитару. Должно быть подарок от кого-то особенного. Теперь щеки и вовсе горят. А, так и знала. Такие штучки женщины сами себе не купят. И я точно знаю, потому что я рассказывала вам про... И Вайлет делится очередной историей о поклоннике на трансатлантическом рейсе, который проникся к ней симпатией и хотел подарить любимый браслет своей матери. Но Энни теряет нить. Она все еще касается броши и не поднимает глаз. И зачем она только сегодня надела эту брошь? Наверное, ей просто нужно было крошечное напоминание о том, кто она такая. Словно маленький золотой якорь. Только теперь она вместо этого чувствует себя беззащитной и уязвимой. Словно на груди пылает алая записка, как в непристойном романе. Энни поднимает глаза и видит, что на нее смотрит Чарльз Эппинг, и на его мальчишеском лице мелькает веселье. Энни улыбается в ответ, и жар стекает с лица, к груди и животу. Такой мужской взгляд всегда напоминал Энни огонь, отчасти несущий уют и тепло, отчасти опасность. И есть нечто зловещее в этом ощущении, в том, как он на нее смотрит. во всех историях о призраках, во всем духе этого корабля, в воспоминаниях, что постоянно вздымаются вокруг нее темной волной. Нечто ужасающее, как будто похороненная, гниющая правда пробирается ей в душу, как поедающие мертвое тело личинки. Думая о таком, овсянкой давиться невозможно, поэтому она встает и возвращает поднос. Когда госпитальное судно прибывает тем же днем в Неаполь, дождь хлещет изо всех сил. Энни выходит на палубу вместе с горсткой медсестер. Все жаждут ступить на землю после пяти дней в море. Город, что раскинулся за гаванью, выглядит грязным, убогим. Дождь выкрасил все здания в коричневые и мокро-серые оттенки. Темные переулки, спускающиеся по склону холма, испечеряют город прожилками. В доках стаи детей, одетых в лохмотья, бегают от корабля к кораблю, выпрашивая монеты или еду. Чарли рассказывал Энне, что они остановились пополнить запасы угля и воды, однако она, выглянув за борт, замечает караван людей и носилок, приближающийся к трапу, значит, новые раненые. В условиях войны, бушующей по всему континенту, этот стратегический портовый город переполнен войсками. Их больница наверняка полна раненых. И медики, очевидно, не собираются упускать возможность передать самых тяжелых. Энни прячется под плащом, мысленно начиная игру в исчезание. «Я здесь, я не здесь». И ждет, когда старшая сестра Мэрик решит, куда пойдет какой пациент – и какая сестра сопроводит его в назначенную палату. Парад из раненых ковыляет к Мэрик по одному. Длинная очередь одетых в грязно-коричневое и оливково-серое в тон улицам, из которых они вышли. Многие на костылях, некоторые примотаны к носилкам. У всех одинаковые неживые лица, на них лежит печать контузии. Запахи от них не всегда бросает в дрожь. Иногда солдаты проводят в окопах дни, даже недели, в окружении собственных экскрементов, буйных крыс и останков погибших товарищей. Многие раны уже гноятся от шрапнели и грязи, и настолько глубоки, что ничего нельзя поделать, кроме как удерживать несчастных, пока те кричат в разгорающейся лихорадке. «Этого в палату Д», — говорит Мэрик Эни. и указывает на мужчину на носилках, будто Энни охотничья собака и должна споро выбежать вперед по команде. Мэрик ведет себя так, словно она директриса школы для девочек, а ее медсестры — послушные ученицы. Энни рада подчиниться железной воле старшей сестры. Послушание — то, что всегда давалось ей легко. Почти всегда. Она коротко кивает Мэрик и бормочет «Сюда, пожалуйста». санитаром несущим носилки. Ей однако грустно уходить из-под холодного дождя, который так напоминает о прежних временах, когда она была цельной, юной и совсем иной. Дождь всегда напоминал ей об этом, когда касался кожи, словно поцелуй моря. Взгляд Энни на мгновение останавливается на лице следующего в очереди, и на долю секунды ей кажется, что она знает его. В его лице нечто знакомое. Нет, это просто тоска, не более. Та же тоска, что заставляла ее видеть Марка по дороге из Ливерпуля в Саутгемптон, на вокзалах и углах улиц. Они берут на борт всего несколько человек, но это ее первые настоящие пациенты. И теперь Энни воображает, что случится, когда они через несколько дней причалят в мудрости, и ее окружат раненые. Энни представляет, что это будет, по сути, сродни тому, как она стюардессой обслуживала более дюжины пассажиров. Выбравшись из-под дождя и устроившись в палатах, часть мужчин малость оживает. Некоторые даже перебрасываются с сестрами шутками, спрашивают, когда мимо прокатит тележку с чаем. Пациент на носилках, которого сопровождала Энни, молодой человек со светлой кожей англичанина, усыпанной золотыми веснушками. Его глаза открыты, но взгляд устремлен мимо Энни. Отстегнув ремни и откинув одеяло, она видит, что у него нет обеих ног ниже колена. Она наклоняется помочь ему перелечь на койку, изо всех сил стараясь просунуть под него обе руки и не сильно его потревожить. Энни на собственном горьком опыте убедилась – что часто даже те, кто, казалось бы, не мучается, кричат от боли, если обращаться с ними слишком неосторожно. А такая простая вещь, как перемещение человеческого тела с одной поверхности на другую, может потребовать огромных усилий. Энни уже вся задыхается, когда, наконец, подтыкает свежевыданное одеяло у груди пациента – мысленно отмечая, что нужно зарезервировать для него одну корабельную инвалидную коляску. «Воды?» — спрашивает Энни, и когда ответа не следует, просто подносит стакан к губам пациента и наклоняет, пока тот делает несколько глотков. Значит, реагирует в сознании. Энни ставит стакан с водой на тумбочку рядом с койкой. «Вам нужна утка? Не хотите еще одно одеяло?» Терпеливо спрашивает она и снова не получает ответа. Она расправляет на нем одеяло и быстро заправляет концы под край матраса. Вот так. Хорошо и уютно. Пожалуйста, дайте знать, если что-то нужно, а врач скоро подойдет. Молодой человек по-прежнему молчит, опустив глаза. «Здесь вы в безопасности». Слова вырываются в отчаянной попытке его утешить, а может и себя тоже. Дурное предчувствие цепляется за нее, как тень, с самого утра. Это госпитальное судно его Величество британник. Самое большое во флоте. Он непотопляемый, между прочим. Ничего. Энни собирается уходить. А потом видит мужчину, которого приняла за Марка Флетчера в другом конце палаты. Двое санитаров поднимают солдата с носилок и укладывают на постель. Она понимает, это глупо. но душевная боль тянет ее к нему. Энни пробирается сквозь раненых, словно повинуясь некой невидимой силе. Теперь между ними стоит незнакомая ей сестра. Она плотно укутывает пациента одеялом. «Как он?» — спрашивает Энни из-за плеча женщины. «Без сознания», — отвечает та, не поворачиваясь. «Ранение в голову. Говорят, вчера впал в кому, бедняга». Наконец сестра отходит, оставляя Энни с ним наедине. Теперь она может изучать его лицо сколько угодно, удовлетворить любопытство, убедиться, что глаза ее обманывали, что фантазии снова взяли вверх, что. Она вглядывается. Она всматривается в него, кажется, целый час, хоть на деле проходят лишь считанные секунды, спрашивая себя, не настигло ли ее очередное видение. наполовину воспоминания, наполовину сон. Но нет, это Марк. Этот человек Марк. Он, кажется, постарше Марка. Марк, разумеется, и должен был повзрослеть. Серые проблески на висках, губы запали, в уголках глаз морщинки, как маленькие трещинки на вазе, которые делают ее еще ценнее, напоминая о ее хрупкости. Но сомнений нет. Дрожь узнавания проходит по телу Энни. Прочие сестры пробегают за ее спиной, не обращая на нее внимания. Это он. Марк здесь. Марк Флетчер вернулся к ней. Вот оно. Вот что было целью всего этого. Вот почему она знала, что должна ответить на письмо Вайлет, Должна оказаться здесь, на этом корабле. В этом странном морском путешествии с умирающими. Каким-то образом она так этого желала, что все сбылось. Каким-то образом между ними возник безмолвный зов. Даже спустя столько времени. И теперь вот он лежит здесь. Полумертвый, но не мертвый. И на этот раз он больше никому не принадлежит. Он один. Он только для нее.